Глава 20 Эхо подземелий. Через три часа. Лесли. Тело ныло от усталости, а голова кружилась от магического истощения. Осмотр колокольни и повторная проверка нечисти выжили из нас остатки сил, и мы с трудом добрались до штаба. Благопокушение на министра оказалось единственным происшествием на концерте, и больше сражаться ни с кем не пришлось. Пока мы обыскивали место преступления, музыканты презентовали еще несколько новинок и закончили выступление тягучей балладой, настроившей нечисть на сентиментальный лад. Местные с упоением раскачивались в такт мелодии, высоко подняв над головами магические факелы и подпевали. Даже мы заслушались, и при других обстоятельствах с удовольствием бы присоединились к остальным. Но пришлось абстрагироваться от музыки, сосредоточившись на поиске пропавших дежурных. Последних мы обнаружили в небольшой комнатушке на первом этаже колокольни. Орк не стал их убивать, чтобы не привлечь внимание свежей энергии смерти, лишь глушил и связал. Пострадавших сдали в лазарет, предварительно проверив на управляющие плетения и прочие опасные сюрпризы. Но у меня в голове не укладывалось как Орку правился с тремя ловцами. «Ничего не понимаю», — вздохнула, сделав небольшой глоточек восстанавливающего зелья. «Как враг в одиночку смог вырубить тренированных бойцов? Ладно бы там дежурил принц и целительницы». «Но он мог использовать сонный газ», — предположила Эльза. «На нечисть он не действует, поэтому никто из местных не обратил внимания на дым». «Даже если кто-то и заметил, его мог списать на шоу», — добавила Биата. «К тому же не стоит забывать о странном артефакте, который использовала мумия в архиве». «Хм, а ведь точно. Наши артефакторы до сих пор не разобрались с этой пакостью. Более того, при повторной проверке карантинной нечисти на предмет управляющих плетений никаких следов не обнаружили. Аркан просто рассеялся». И если бы не снятые нами магические слепки, никто бы уже и не доказал, что на местных воздействовали магией. «Не нравится мне все это», — с тоской протянула я, допивая целебное зелье. «И мне», — кивнула Эльза, — «странные управляющие артефакты, отступники, толпами просачивающиеся из нижних уровней, айшагерский след, королева-предательница, принцесса и целительниц пока тоже не вычеркиваем из списков подозреваемых». — напомнила Биата. Да никто и не собирался, — ответила Ферри. — Меня очень настораживает их показательное затишье, подозрительное смирение и покорность судьбе. Ладно, Себастьян, он просто влип по глупости и пытается не вылететь из Академии, но это троица. Завтра наведаемся на стройку и проследим за ними. Я поднялась из-за стола, убирая грязную посуду. В дверь тихонько постучали, и из коридора донесся голос дяди. Это генерал Дейр-Ривейра. Я могу войти? Да, ответила, сгрузив чашки в раковину и шустро поставив новый чайник. В отличие от нас, успевших подкрепиться и выпить по порции восстанавливающего зелья, мужчины занимались допросом Орка, и я не сомневалась, что они ужасно устали и проголодались. Мы с новостями, с порога объявил дядя. Как и обещали, больше никаких секретов. Давно бы так. Смущенно фыркнула биата, доставая из магической камеры бутерброды. «Надеюсь, вы не откажетесь от чая и небольшого перекуса?» «Будем весьма признательны», — улыбнулся дракон, призывая еще три стула. Теперь на крохотной кухоньке было не протолкнуться, но мы изловчились и наспех накрыли стол. «Жаль, что из съестного нашлись только бутерброды и салатик с курицей» явно не те блюда, которые нужно предлагать взрослым мужчинам после тяжелого дежурства. Но хоть так. Благодарим. Ингвард сел напротив меня и, подхватив ближайший бутерброд, призвал карту из архива. Только на этот раз на нее была наложена сетка с координатами, а возле некоторых троп нарисованы крестики и кружочки». Я понятия не имела, что это означает, но из головы не шли слова дяди о странном артефакте, который никогда не должен покинуть пределов подземелья. Информация, которую вы сейчас услышите, строго засекречена, предупредил микромант, набрасывая на комнату дополнительную защиту от прослушки. Мы умеем хранить тайны и не первый раз работаем в условиях повышенной секретности, напомнила я, пытаясь скрыть нетерпение. Судя по легкому дрожанию ментальной паутины, подруги также подпрыгивали от предвкушения, но стоически держали марку. «Что вам известно о сердце тьмы?» — спросил мастер Рейнгарс. «А это легендарный артефакт первых, позволяющий создавать новые миры и расы», — недоуменно ответила я, пытаясь понять, при чем здесь давно утерянный амулет. «Дальше», — приказал Аббас, добавляя себе еще салата. «Из-за него была уничтожена Эльвесса, империя лунных эльфов», — продолжила Биата, Чтобы избежать повторения войны, маги решили спрятать причину раскола, но первые попытки запечатать амулет провалились. Древняя могущественная магия прорастала сквозь любые печати, изменяя при этом все на своем пути, и в итоге совет принял решение закопать его под Такарой, землей ушедших героев. Поскольку магия сердца влияла только на живых существ, идея спрятать его под древним кладбищем казалась гениальной. На первый взгляд. И на протяжении трехсот лет артефакт не поддавал признаков жизни. Но магия сердца все равно просачивалась в землю, постепенно изменяя ее. И в один прекрасный момент мертвые восстали из могил. Так в нашем мире появилась первая нечисть, Такара превратилась в тинтару. «Лабиринт живых мертвецов». Постепенно немертвых становилось больше, и подземные этажи разрастались, чтобы вместить всех жильцов. «Артефакт исчез при попытке перевести его из тентары в подводное царство», — добавила я. «Корабль храмовников попал в чудовищный шторм и бесследно исчез в пучине мертвого океана». «Его долго искали», — добавила Эльза. «Морские змеи», Наги и русалки все дно перерыли, пытаясь обнаружить следы, но даже щепок не нашли. «Верно», — Удовлетворенно кивнул Ингвард. «А все потому, что никакого корабля не существовало. Сердце тьмы не покидало пределов подземелий. Но совет хотел пресечь потенциальные попытки похищения, поэтому и разыграл этот спектакль». «Ой, ой-ой! Получается, оно до сих пор здесь?» С отчаянием простонала я. «И это за ним охотятся шагирцы. «Да», — ответил Ингвард. Только проблема в том, что при последней попытке перепрятать ему лет Совет спровоцировал мощное землетрясение, разрушившее большую часть подземных лабиринтов. «Уцелело лишь тридцать пять уровней», — добавил Аббас. «А сердце хранилось на последнем, семьдесят восьмом. «Фух! Ну тогда его и достать-то нереально!» Реально, припечатал дядя, словно прочитав мои мысли, карта, которую вы нашли, это схема распределительного уровня, из которого можно телепортироваться на любой этаж. А почему столь ценная вещь валялась в общем архиве? не выдержала Биата. О ней никто не знал, пояснил Энгвард. Ящики с документами, которые вы видели в архиве, недавно подняли из-под Нижние уровни пострадали от очередного землетрясения, и все карты и книги временно эвакуировали в Ишанский архив. «Считалось, что там нет ничего ценного», — добавил Аббас, «поэтому их и бросили на виду. Подозреваю, что карта была защищена сложной иллюзией, которая развеялась, едва свиток подняли на поверхность». Хм, а вот это похоже на правду. Древняя магия очень нестабильна, Неудивительно, что плетенье развеялось, лишившись подпитки из подземных источников силы. А дальше... Дальше нам точно три единая помогла, и Эльза случайно наткнулась на нужный ящик. «Допустим», — согласилась я. «Но как они и прознали отступники?» «И мы, шагирцы, постоянно исследуем подземелья, выискивая утерянные артефакты и документы», — ответил Ингвард. На этот раз враг первым добрался до ценной информации. «Невозможно предусмотреть все», – добавил дядя, заметив наше замешательство. Тинтарский лабиринт огромен, и здесь давно хранится масса важнейших свитков. Это бесконечный источник проблем. Но пока мы не нашли способа надежно изолировать подземелье от Айшагирского хребта». От темной империи со стороны тентары нас отделяли лишь горы, но и под ними проходила паутина подземных ходов, и заблокировать их все действительно не представлялось возможным. «Понимаю», — кивнула я, — «но какой смысл в телепортации на нижние уровни, если подземелья превратились в руины?» — воскликнула я. «Но переместиться враг в какой-нибудь завал, где даже воздуха нет». «Магия сердца не позволила уничтожить последний этаж», — перебил меня Ингвард. «Артефакт до сих пор влияет на местную нечисть, поддерживая в ней жизнь». «Но тридцать седьмой этаж должно было завалить», — поддержала меня Беатриса. «Мы тоже так думали», — вздохнул дядя. «Но судя по тому, с каким рвением отступники ищут карту порталов, он частично уцелел, и шаманы уже нашли способ туда проникнуть». Три единая. Если темные заполучат сердце, нас ждет второй раскол. И я сильно сомневаюсь, что завеса выдержит еще одну великую войну. Мир утонет в хаосе и крови. Только и шагерцам не до этого никакого дела. Они недалеко ушли от безумных тварей паутины. И если быть до конца честными, с последними иной раз проще договориться. Отступники знают, что карта у нас вздохнула Беатриса. «Теперь они ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить ее». «А с чего вы взяли, что враг прознал находки? усмехнулся Ингвард. «Ну, архив! Из отступников там были только Вурдалак с ракезом и мумия-кукловод», напомнил некромант. «Первого сразу убила Бас, второй умер во время допроса». Передать информацию о находке они не успели, так что сейчас ловцы показательно штурмуют Ишанскую библиотеку в поисках ценных документов. «А карантинная нечисть?» — уточнила я, вспомнив о невольных соратниках мумии. «Они ничего не помнят», — ошарашил нас Аббас. «Мы трижды все проверили, и на всякий случай еще пару дней поддержим пострадавших в лазарете». Но, похоже, тот загадочный артефакт не только не оставляет следов ментального воздействия, но и стирает жертвам память. А вот это очень плохо. Если выяснится, что амулет может влиять не только на немертвых, артефакт действует только на нечисть», — успокоил меня Ингвард. «Мы пока не совсем понимаем механизм его работы, но для живых амулет не опасен». «Всю информацию уже передали в Академию», — добавил дядя. Элисандра обещала вечером выйти на связь и доложить о результатах, а еще просила поблагодарить вас за прекрасное качество магических слепков. Вы мастерски скопировали приказы мумии и значительно облегчили ей работу. «Спасибо», — смутились мы. «Что ж...» Надеюсь, ректор сможет разобраться с загадочным ментальным артефактом и придумать, как защитить местную нечисть от влияния отступников. К тому же было бы неплохо заманить ее сюда и подключить к лечению Ингварда. — А теперь вернемся к карте, — добавил Аббас. — Мы хотим использовать неведение врага в своих целях и сыграть на опережение. — А хотите подкинуть им ложную схему? Предположила я именно. Но для начала нужно расшифровать вашу находку. Расшифровать? растерянно уточнила, опустив взгляд на крестики и кружочки паутины, раскинувшиеся вокруг прорисованных троп. Древние трепетно охраняли свои секреты, усмехнулся дядя, заметив мое замешательство. На 37 уровне полно смертоносных ловушек, и карта как раз ведет в одну из них. Поэтому для начала нужно разобраться с шифром и понять, какой портал открывает дорогу к сердцу. «А затем составить новую зашифрованную карту и заманить врага в ловушку!» Воинственно воскликнула Эльза, стукнув кулачком по столу. «Что ж, план неплохой. Главное при этом самим не попасть в ловушку и ничего не упустить». «Все верно», — усмехнулся дядя. «Поэтому ночью нас ждет вылазка на болото. Будем собирать ингредиенты для проявляющего зелья». «Проявляющего?» — переспросила Беата. «Хотите сказать, что часть карты нарисована невидимыми чернилами?» «Нет», — покачал головой Энгвард. «Это специальный эликсир, позволяющий проявить чужие поисковые нити и метки». Его готовят только из свежих ингредиентов, поэтому своей вылазкой мы убьем двух тхаргов одновременно. «Проверим архив на предмет вражеских плетений и создадим иллюзию бурного поиска», — закончила за него я. «Ну а мы под шумок соберем на болотах нужные ингредиенты», — заговорчески добавила Эльза, активировав телепатическую связь. «Да, да», — оживилась Биата. «там большую часть альтернативных компонентов можно нарвать». «Можно. Вопрос только в том, что из этого получится». «Пока можете отдыхать». Ингвард спрятал карту обратно в артефакт хранилище и, послав мне многозначительный взгляд, добавил. «Через час я зайду за адепткой Шарьега. Мне понадобится ее помощь. Остальные свободны до вечера». «Конечно, господин куратор», — кивнула я, едва сдерживая довольную улыбку. Наконец-то мы сможем нормально поговорить и все обсудить.